Запись 20 Я даже не знаю, с чего начать. Плохой из меня рассказчик. Я честно пытался писать регулярно, но последние события настолько меня измотали, что одна мысль о том, чтобы перенести все это на бумагу, вызывала липкое отвращение. Я сейчас буквально заставляю себя выводить каждую букву, периодически грызя карандаш. В романах прошлого часто можно было наткнуться на мысль «Мир прекрасен», но это абсолютно не так. Мир уравновешен. Каждому из нас в равной степени достанется и радости, и горестей. А сосредотачиваться лишь на светлой стороне жизни все равно не замечать собственную задницу. Хотя не скрою, в своих записях я стараюсь быть оптимистом, таким парнем, которому все по плечу. Но пробежавшись взглядом по страницам, я ужаснулся. Как много на них вытанцовывает хвастливых «я». Как будто весь мир стремительно сжимается, устремляясь ко мне со всех отдаленных концов, чтобы сойтись в одной единственной точке — тени, который судит обо всем исключительно, взирая с собственной колокольни. Удивительно. Наверное, именно так каждый из нас воспринимает реальность. Это даже чем-то похоже на сито или звездное небо, смотря как оценивать. Мои записи слишком примитивны. Они лишь тени моей реальности, плоские, лишенные красок, ароматов и ощущений. Вернее, это субъективная, воспринимаемая мозгом реальность, убого переосмысленная и бездарно вылитая на бумагу. Извините, я пишу ерунду, чтобы отойти от главного, но никуда не деться. Помните, мы мечтали найти город с новой библиотекой? Честно говоря, в моей голове даже всплывали наивные картинки, похожие на яркие фотографии старых туристических путеводителей и буклетов риэлторов. Красивые здания, ухоженные улочки, счастливые, нарядные прохожие. Но в реальности все выглядело так, словно в моей мечты смачно высморкались боги. Грязные развалины, вонючие мусоры и оборванные люди, проповедующие мизантропию. В первом же крупном поселении наш поезд забросали какой-то ерундой живущие на станции люди. Лед решил, что разумнее будет остановиться как можно дальше от встречающих путешествие надежды все упорнее вгоняло в отчаяние. Хотя Эй веселилась. Она едва не выпала из вагона, когда кинулась к двери, чтобы швыряться вещами в ответ. Так как заноза схватила первое, что попалось под руку, а именно две моих книги, я даже немного огорчился, увидев, как лед героически ухватил ее за рука в куртке и затащил обратно. Лучше бы книги ловил. Ну а через пару минут поезд ужасно заскрежетал. Меня пробрало до костей. На миг я даже отчетливо вспомнил, как дед грыз своими гнилыми зубами орехи, пощелкивая челюстью. Звук был очень похож. Лед бросился к управлению. От экстренного торможения все попадали. Булочка в ужасе завизжала. Громадная куча мусора преградила наш путь. Шлейф от нее обволакивал колеса поезда, хрумкая и звякая. Почему лед не заметил эту громадину раньше?» Наш вагон затрясло, и я порадовался, что мы ехали со скоростью умирающей черепахи. Иначе как пить дать, перевернулись бы. Эй на одном дыхании выпалила все известные ей ругательства. А это был достойный список, поверьте. Врач застонал. Он не успел ни за что ухватиться и влетел лбом в скамейку. Но удар был не смертельный, насколько я мог судить из своего угла. Шишкой обойдется. Я же успел схватиться за поручень и заодно прижать к себе Эй. И еще несколько секунд поезд скользил вперед, но потом фыркнул и окончательно остановился. Эй, злобно оттолкнула меня, даже не сказав спасибо, и ринулась к льду, продолжая его проклинать. Как будто это он собственноручно устроил свалку посреди железнодорожных путей, чтобы ее позлить. Да, он ошибся, не разглядев препятствие раньше. Но мы ведь тоже могли не по сторонам глазеть, а смотреть вперед. Главное, никто сильно не пострадал. Я выглянул в окно... От агрессивных жителей мы все же отъехали на приличное расстояние. А что, если сходить поискать вышвырнутые Эй книги? Хотя наверняка они все перепачканы. Терзаясь сомнениями, я подошел к ко льду, который скорее для вида крутил какие-то рычаги, старательно изображая, что очень занят и не замечает нападок подруги. «Да ты за пять минут раскидаешь этот мусор лопатой!» Эй ободряюще хлопнула льда по спине одновременно подавая мне непонятные знаки второй рукой. Вернее, очень даже понятные. Наверняка она решила, что лед купится на ее просьбу и будет часами очищать пути, пока не свалятся от усталости. Тут работы на несколько дней. Тем более лопаты у нас нет нормальной. Лишь ржавый совок для печки. Пробормотал я, отвечая ей максимально осуждающим взглядом. Призванным пробудить совесть, явно беззаботно дрыхнущую где-то на дне подлой душонки эй. «Да брось, ну деть! Лёд крепкий, парень! Или ты хочешь завязнуть в этом мусорном городишке на неделю?» Кажется, совесть Эй давно впала в кому. «Прекрати!» — внезапно подал голос Лёд, оторвавшись от своих железяк. «Я что, по-твоему, не могу визуально соотнести размер преграды и собственные силы? Не берусь судить, как долго мы могли бы разгребать этот хлам...» «Но я точно уверен, что вон тот кусок сломанного автобуса ни мне, ни даже нам всем вместе ни за что не сдвинуть». «Распилишь?» Не сдавалась Эй. «Да к черту все!» Вскипел лед, схватив ее за руку. «Разве тебе этот поезд уже не приелся? Не хочешь сменить транспорт? Или ты планируешь загнать меня до смерти, а потом переключиться на него?» К слову, я уже пятился к выходу, но лед изловчился до меня дотянуться, обидно ткнув в спину. «Ах, это я довожу тебя до смерти! Ты ничего не перепутал, ловец времени! Или, может, напомнить тебе, каким способом ты любишь удерживаться в реальности?» На кричащую Эй было страшно смотреть, поэтому я предпочел поскорее ретироваться с их поля зрения. «Да чтоб ты тоже сдох, тень!» — донеслись до меня выкрики Эй. «Ненавижу вас всех!» «Я знаю, что поступил малодушно». Не захотелось вникать и разбираться в их дрязгах, а просто сбежал, прихватив с собой булочку. Женщины всегда были такими истеричными. Зачем эти эмоции, когда можно тихо все обсудить? Ладно, ладно. Я уже слышу, как читатели обвиняют меня в предвзятости мужском шовинизме, и бог знает в чем еще. Я просто не понимаю, Эй, почему она не может жить спокойно? Лед и так многое для нас делает, не жалея себя. «А этот кусок автобуса и впрямь большой!» Я выскочил из вагона, чтобы оценить масштаб проблемы. Снега на путях почти не было, а вот мусора хоть отбавляй. И убирать его я смысла не видел. Поезд явно доживал свои последние дни. Я вообще был удивлен, что мы так долго протянули. Это было славное приключение, но, наверное, нам пора каждому идти своей дорогой. Если честно, меня чувствительно кольнула фраза льда, что «Эй хочет на меня переключиться». Я внезапно ясно осознал, что, в общем-то, не против подобного поворота событий. Наверное, по моим записям можно сделать вывод, что Эй невыносимая злюка. Но это только временами и действительно с занозой, она бывает лишь со льдом. А со мной, врачом и булочкой, Эй довольно мила. Иногда на нее, конечно, находит дурь, но это даже забавно. Как тот случай, когда я пытался ее постирать. Я не спеша пошел прочь от поезда, перебирая в памяти ситуации с доброй Эй. Я не сомневался, что в отличие от меня ядро личности у нее светлое, а все эти безумные выходки — лишь защитная оболочка. Вот Эй укрывает меня еще одним одеялом со словами. И так пальцев не дочитаться. Или жалеет булочку, неумело обрабатывая ее раны. Даже к врачу она благосклонна. Хотя чаще всего никто из нас ее особо не замечает. Но Эй иногда пытается наладить с ним какой-никакой контакт. Врач молчит, конечно же, угрюмо перебирая свои бумажки и снадобья. «Интересная у нас компания, центром которой оказалась Эй, единственная женщина. И о чем Лед думает? Я бы на его месте прогнал меня и врача в зашей. Или он не воспринимает нас как соперников? Хотя сегодня явно наблюдалась вспышка ревности». Запись уже становится похожа на плохонький любовный роман, который впору и сжечь. Надо возвращаться на путь одиночки. Или нет? Я свистнул булочкой, убежавшей далеко вперед. Из-за угла высокого дома, почерневшего от копоти самодельных печей, выползли два оборванца. Узрев меня, они поспешили навстречу и, судя по их взглядам, явно не самыми добрыми намерениями. Я остановился с горечью, понимая, что не взял ружье. Интересно. Сколько в нем осталось патронов? Я даже не проверял. Раньше я никогда не выходил из дома без оружия. Палки или железного прута, чтобы отгонять полоумных. Это путешествие меня расслабило. Я уже и забыл, как бывают опасные соседи. Я решил, что разумнее всего будет бегом вернуться в поезд. Но внезапно за моей спиной раздался истошный крик. Обернувшись, я увидел рыдающую Эй, которая развивала воистину устрашающую скорость. Я и не знал, что она так умеет бегать. Наверное, злость и ненависть могут служить ядерным топливом для обидчивого истеричного человека. Направляющиеся ко мне люди смешались и сменили траекторию. Возможно, они решили, что за Эй гонится кто-то страшный. Но я-то знал, что лед вполне безобиден. К слову, он вовсе не старался догнать Эй, а шел за ней обычным шагом вслед в след. Обогнав меня, Эй сделала вид, что мы незнакомые, скрылась за ближайшим поворотом. «Сможешь ее успокоить?» Поравнявшись со мной, спросил Лед. В его голосе ноябрьским ветром завывали усталость и отчаяние. Я пожал плечами, но поспешил за «Эй». Раньше мне не приходилось никого успокаивать. В теории я знал, что обычно бывает достаточно внимательно выслушать поток жалоб, кивая головой, а если обстановка располагает, то и дружески обнять. Главное — не произносить ничего похожего на... Я же говорил, да это ерунда, не проблема, возьми себя в руки и уж тем более не переводить тему на самого себя. Вроде ничего сложного. Бежать я не стал, тем более что Эй явно выдохлась после своего злобного спринта. И теперь упрямо шагала, сознательно игнорируя окружающую действительность. Она даже не повернула голову в сторону лежащего на земле мужика, который пытался зачем-то схватить ее за штанину и уж тем более не остановилась, услышав мой окрик. Я решил не тратить время попусту и заодно осмотреться. Видимо, когда-то это был густонаселенный город. Недалеко от железнодорожных путей я заметил подземный переход с покосившейся табличкой, обозначающей вход в метро. Я попытался вспомнить карту, но, честно говоря, меня никогда не интересовали ближайшие населенные пункты. Моя семья с роду не уезжала дальше 50 километров от дома. Помнится, дед говорил, что в молодости у него была какая-то колымага на колесах, Но я особо не вникал в эти рассказы. Наверное, в глубине души я всегда знал, что мир деградирует равномерно, так что нет смысла куда-либо дергаться, а лучше обустроить ближайший угол, сэкономив время и силы. И я был прав. Благодаря нашему путешествию я, конечно, избавился от ощущения, что мог бы найти место для жизни поприятнее, но поленился». Как частенько бывало в подобные моменты, на меня тут же нахлынули сожаления и размышления на тему «Если бы я оставил Эй у врача, мой дом все еще был бы цел?» Теперь уже этого не узнать. А значит, нужно попытаться найти что-то хорошее в сложившихся обстоятельствах. Я оглянулся, лед уже скрылся из вида. Булочка явно увязалась за ним, а вот Эй пошла к старому торговому центру и с интересом заглянула в выбитое на первом этаже окно. Я решил ее догнать. Залезать в огромные тёмные здания без оружия — довольно плохая затея. Тем более, всё стоящее добро оттуда явно давно растащили. — Что здесь было? — прошептала она, осматриваясь, и вдруг отпрянула. — Там люди валяются. Я отодвинул её от окна и настороженно вгляделся в пыльный сумрак. Я давно усвоил простое правило — остерегайся больших и тёмных пространств. Мало ли что скрывается в дальних углах чьи-то кости и мусор — это не страшно, опасны живые. Хотя больше всего я боялся совсем другого. Причина тому была в, как говорили раньше, травмирующем опыте, хотя подобным ярлыком можно охватить всю мою жизнь без исключения. Если коротко, то я опасался дыр в полах, трещин, обрушивающихся стен и огромных крыс, снующих по вентиляции и прокладывающих ходы в картонных перегородках. Такие вот торговые центры, вспоминая слова дедушки, строили из дерьма и палок. Это вам не вековая библиотека, не монолитные бетонные многоэтажки и даже не кирпичные бараки. Жалкий образец быстровозводимых магазинов эпохи хаотичной застройки, чудом уцелевший в хаосе последних десятилетий. Но только лишь чудом. Я с сомнением оглядел нутро чудовище аэропотребления. Каркас из труб, пластиковые панели и дыры, бывшие когда-то остекленением фасадов. Я уже был непосредственным свидетелем обрушения подобного здания, еле выбрался. Но не всем так повезло. Меня передернуло. Удушливая пыль, крики, стоны, тяжесть. Смерть под обломками — вещь страшная. Вдруг жители этого города тоже решили потихоньку разбирать нежилые дома на запчасти, выедая их изнутри, подобно термитам. Тут мой взгляд наткнулся на валяющиеся тела и их части. Скрюченные пальцы, лысые головы, торчащие ноги. «Это манекены», — вздохнул я. «Но здание ветхое. Уходим». Конечно же, Эй меня не послушала, а полезла в ближайшее окно. Я было решил схватить ее за волосы и выволочь обратно, но от чего то замешкался. Не хотелось быть грубым трусом. Возможно, если ничего внутри не трогать, то здание не схлопнется, как карточный дом. Я сглотнул. Когда мои глаза привыкли к сумраку, то пространство внутри показалось не таким шитемным. Кто-то закрыл в некоторых местах оконные проемы листами фанеры и кусками пластика, но через щели сочился жидкий свет пасмурного дня. Эй, успела ушуршать куда-то вперед. Я поплелся следом, прикидывая, по каким признакам возможно определить, нуждается ли она в моем утешении. Наверное, лучше спросить в лоб одностороннее умозаключение в таких делах обычно приводит к провалу Торговый центр был разграблен, кто бы сомневался И необитаем Нереально жить на таком сквозняке По крайней мере, первый этаж Подземные парковки внушали мне практически запредельный ужас Но на мое счастье, Эй решила подняться наверх по сдохшему страшной смертью эскалатору Такой у него был вид Заклинившие на вечно ступени, кто-то долго и упорно бил и ковырял чем-то тяжелым, чего они стали напоминать тренировочную базу альпинистов-самоубийц, ну или парк аттракционов для мазохистов. Зазубрино здесь, покореженный обломок металла там, приветливо выгнутый штырь в обнимку с ржавой шестеренкой, будто приглашающие тебя оставить на них кусочек своей плоти. Если отвлечься от прошлого то этот эскалатор выглядел так, словно его спроектировали с целью убивать врагов, рвущихся на второй этаж торгового центра. Но и бодро взбиралась по кровожадным ступеням, не испытывая ни малейших сомнений. Я снова осуждающе покачал головой, но решил не отставать. Второй этаж был также грязен и пустынен. Здесь ветер свистел еще сильнее, и я с тревогой осмотрел потолок. Эй бесцельно блуждала, заглядывая за покосившиеся перегородки и пиная валявшийся мусор. Стены были разрисованы жуткими артами про зомби-апокалипсис. Я остановился, разглядывая художество. Чувство юмора художнику было явно не занимать. Зомби выкрикивали миролюбивые лозунги и цитаты про свободу и спасение, путаясь в человеческих кишках и доедая мозги. «Иди сюда!» Приглушенный голос Эй раздался из-за покосившейся железной двери. Я послушно поплелся на зов. Увидев помещение, я не сразу сообразил, какие функции оно выполняло в старые добрые времена, когда люди были милее, а еда свежее. Это сарказм. Или нет? Я так и не решил. Я пробирался в полутьме между вбитых в пол штырей, когда вдруг наткнулся на дырявое кресло. Меня осенило. Кинотеатр! Сцены нет, кресел по большей части тоже. Но, судя по обломкам, здесь явно транслировали фильмы. «Вон и лоскутые экраны валяются». Я поделился своими соображениями с Эй, но она лишь пожала плечами. Ее никогда не водили в детстве в кино. Меня тоже, но я помню книгу «Энциклопедия современных искусств». Там была иллюстрированная глава, посвященная кинематографу. Я постарался рассказать Эй, как тут все было устроено. Она села в грязное кресло, поджав колени и обхватила их руками. «Я вспомнила», — задумчиво произнесла она. «У мамы была книга про любовь, где герои ходили в кинотеатр, чтобы целоваться. Но это странно». «Да уж». Я сел рядом и обвел зал глазами. «Но раньше здесь было наверняка темно. Посмотри. Окон нет, двери железные. Это сейчас в стенах пробиты дыры». «А разве для таких дел нужна темнота?» Фыркнула Эй. Я не сразу нашелся с ответом. «Был у меня один невнятный сексуальный опыт с девчонкой из соседней многоэтажки по имени Мышка». До поцелуев дело вообще не дошло. Она банально отдавалась за еду, обещая мужчинам райские кущи. По факту же мне было потом дико жаль, что я расплатился за ее услуги аж тремя банками превосходных консервов. Не стоило оно того, если честно. Но любопытство я свое удовлетворил. А темнота здесь явно ни при чем. Я поделился с Эй своими соображениями, вскользь упомянув мышку, которая, к слову, бесследно пропала уже пару лет. «Наверное, ее убил какой-то псих», — Эй поежилась. «Мужчины звереют от всяческих лишений и часто путают секс с насилием и всем таким прочим». «Теперь и вовсе нет никаких ориентиров. А знаешь, мы могли бы построить новое общество, учесть все ошибки прошлого, но...» «Да брось!» — перебила меня Эй. «Наша коммуна тоже грезила великими идеалами, настолько великими, что мы со льдом еле ноги оттуда унесли». Нет ничего страшнее группы, сплоченных бредом людей. Уж поверь. Значит, будем доживать, как сумеем. Грустно подытожил я. Если смириться с мыслью, что конкретно от нас ничего не зависит, то можно вообще не париться и не переживать. Пусть все идет своим чередом. Тебе печально, поскольку по рассказам родственников и описаниям из книг ты еще можешь сопоставить прошлое и настоящее. А лет через двадцать выживших вообще ничего не будет смущать. Возможно, они станут дикарями, весело скачущими вокруг костров с дубинками. Пройдет много тысяч лет, люди снова начнут эволюционировать, построить цивилизацию, разрушит ее богам на потеху и так по нескончаемому кругу. Вероятно, даже успеют заселить ближайшие планеты, если инопланетяне вовремя не спохватятся. Я громко рассмеялся и даже не знаю, почему не в предложил. «А давай целоваться!» «Я еще не пробовал, и мне до ужаса интересно!» Эй изумленно подняла бровь. «Такого выражения на ее лице я еще не видел!» «Неужели еще остались на свете мужчины, которые спрашивают для этого разрешения?» Лукаво заявила она, но через секунду помрачнела. «Лед за такое нам обоим вырвет языки!» Стоило ей это произнести, как я сразу ощутил во рту свой собственный язык, на который до сего момента совершенно не обращал внимания. Неуклюжий, скользкий и, несомненно, противный. Да, человеческое тело не самое прекрасное изобретение природы, но все же хотелось оставаться при своем убогом языке. «Насколько у вас все серьезно?» Пробормотал я, сглотнув и предательски запутавшись в слогах. «Я бы многое отдал за лекарство от заикания». «Но мы бы могли сбежать», — вдруг просияла Эй. «Вот прямо сейчас». Этот поворот дела меня немного смутил. Я и сам до конца не понимал, чего хочу от Эй. Избавиться от одиночества, подружиться, приятно провести время, испытать яркие эмоции. Я придвинулся к ней поближе. Ее худенькие запястья торчали из огромных рукавов старой выцвешей синей куртки и выглядели как-то особенно жалко. Мне захотелось взять ее за руку, но я устыдился своих уродливых обрубков вместо пальцев, которые поспешил спрятать в карманах. Волосы Эй были спутаны. Она не особо дружила с расческой. Бледная кожа казалась сегодня особенно прозрачной, а на левом виске даже в полумраке была заметна неровная красноватая маленькая родинка. От Эй приятно пахло. Возможно, нашу компанию на инстинктивном уровне в первую очередь объединила любовь к чистоте. Если раньше зрительское восприятие одним человеком другого было преобладающим, то сейчас, в эпоху всеобщей моды, нарванье и убужества, на первый план вышло обоняние. «Возможно, это один из признаков конца цивилизации. Мыло душистое как гарантия светлого будущего человечества. И наоборот. Я улыбнулся этой безумной мысли». «И ты не будешь скучать по льду?» — осторожно спросил я, придвигаясь еще чуть ближе. Запах Эй слегка дурманил. Хотелось зарыться лицом в ее волосы. «Ммм, надо подумать». Эй игриво постучала пальцами по своей нижней губе. «Наверное, сначала буду». «Начну вас постоянно сравнивать, не в твою пользу, конечно. Ты будешь психовать, но вскоре изменишься, станешь лучше, чтобы избежать конфликтов. Такой уж ты текучий, подстраиваешься под всех, а там видно будет». «Как-то нечестно звучит. А ты не будешь под меня подстраиваться?» — хмыкнул я, испытывая легкую досаду. «А я буду тебя целовать», — игриво заявила она. Меня разобрал смех. Эй, серьезно полагает, что это достойная компенсация за все связанные с ней хлопоты и безумного льда, объятого ревностью на хвосте? Возможно, посули ты мне новую библиотеку, я бы подумал, но ты ведь и понятия не имеешь, где ее искать. Знаешь, меня обижает этот твой тон превосходства, словно ты мне, убогому, милости отсыпаешь. Я предпочитаю думать, что мы друзья, но у тебя какие-то замашки, к госпожи. И почему ты так хочешь сбежать от льда? постарался произнести я ровным, внятным и в меру безразличным тоном. «Ты совсем дурак?» Вдруг отчеканила Эй, прожигая меня взглядом, но он быстро потух, и её глаза из зелёных озёр превратились в мутные болота. Она ещё сильнее сжалась в комок и отвернулась. Утешил. Что тут скажешь? Дружеские объятия явно сейчас были не к месту. Или как раз наоборот. Я встал и подошёл к дыре в стене. Со второго этажа был виден вокзал, но не наш поезд его загораживали здания. Эй изо всех сил излучала ауру ненависти. А может, это мне так показалось? Я хотел завести разговор на нейтральную тему, но вдруг услышал выстрел. А потом еще один и еще. Не сговариваясь, мы вскочили и побежали в сторону нашего поезда. Спускаться по огрызкам эскалатора было очень трудно. Я порвал рукав и без того заношенной куртки. Эй была шустрее. Она ловко соскочила на первый этаж и бросилась на улицу. Я хотел поднажать, но в этот момент в моем мозгу здравый смысл настойчиво напомнил, как глупо нестись на всех парах на звуки выстрелов, даже не имея в руках нормального оружия. Я огляделся. Порывшись в пыльных обломках и мусоре, я, наконец, извлек ножку от стула или стола. Не разобрать. Что ж, это лучше, чем ничего. Надо было догонять Эй. Вылезая на свет божий из старого торгового центра, я облегченно вздохнул. Как же меня все-таки пугали такие вот здания. Как ни странно, Эйш дала меня неподалеку. Удивительно разумный поступок. Мы добежали до здания, загораживающего наш поезд, буквально за пять минут и осторожно выглянули из-за угла. На крыше вагона стоял лед с ружьем в руках и целился по очереди в окруживших его людей. Это были четыре женщины, которые не сводили глаз со стрелка и при этом осторожно друг за другом обходили вагон, будто бы играя в странную детскую игру где роль голящего выпала на долю льда. «У них нет оружия!» — крикнула Эй и побежала на выручку льду. Мне оставалось плестись следом, ножка стула в руках не сильно укрепляла мою уверенность. А судя по виду льда, даже ружья для этого было недостаточно. Он нервно переминался с ноги на ногу, панически озираясь, как затравленный зверь. Приблизившись, я увидел, насколько тощими были те женщины. Тем не менее, в их запавших глазах полыхало яростное безумие. Они кружили, словно стая голодных собак, загнавших на крышу упитанного кота. Я заметил пятую женщину, сидящую чуть в стороне и сжимающую кровоточащую руку. Наверное, в нее и стрелял лед. Интересно, а где же врач? «Что происходит?» — заорала Эй во всю мощь своей глотки. Женщины остановились и молча воззрились на нас. Сложно было определить возраст хотя бы одной из них, поскольку их лица были грязными, кожа сморщена, а одежда ужасно болталась молодые старухи, постаревшие раньше времени девушки. Наверное, в нашем мире надо вести новую категорию возраста, которая бы описывала такие вот трансформации. Я догадывался, что морщинами их лица избороздило не время, а тяжелая жизнь. Интересно, каким со стороны кажусь я? Мы все представители поколения без времени выращенные безразличными, разрушенными родителями, доживающим свой век в городских руинах наши деды поколения без морали оголтелые летящие в пропасть и потому старающиеся отхватить по максимуму всего что только подвернется под руку. Именно они разграбили последние склады и растащили все что только могли унести. А до них было поколение без свободы но это совсем печальная история. А после нас останутся только кости никаких следующих поколений не будет я уверен в этом городе совсем нет еды Прошипел лед, увидев нас с Эй. «Они пытались вломиться в вагон. Врач заперся изнутри!» «Да я вам, у нас ничего нет! Пошли прочь или буду стрелять!» Обратился он уже к женщинам. «Да, плохо дело. Если здесь невозможно пополнить припасы, очень скоро и мы будем вынуждены вот так кидаться на других людей. Хотя, может быть, эти женщины не умеют ловить рыбу, охотиться на птиц или искать съедобные корни и прочие дикоросы?» «Спасибо деду, этому он меня научил раньше, чем чтению и письму». Одна из женщин, оценивающая, смотрела на Эй и проговорила. «Сестра, зря ты связалась с мужчинами. От них добра не жди. Если хочешь, присоединяйся к нам. Женщины заботливы и милосердны, и никогда не бросят друг друга в беде. Мы разделим с тобой все наше добро». Эй, до того стоявшая молча в стороне, подошла к говорившей практически вплотную и неожиданно слабым голосом произнесла. «Мы покинули наш дом из-за холеры. Возможно, все мы и все наши вещи заражены. Прошу, уходите отсюда. Не рискуйте жизнями». После чего Эй внезапно согнулась пополам, закашляла и ее стошнила, забрызгав рваные ботинки, стоявшие рядом женщины. Та в немом ужасе отпрянула, а ее подруги, за исключением раненой, взвизгнули и бросились бежать. Эй утерлась рукавом и виновато развела руками. «Тогда мы сожжем вас вместе с поездом!» — процедила женщина, медленно отступая. «У нас ядерное топливо. Быть может, это не холера, а лучевая болезнь», — прохрипела Эй, сплевывая слюну. «Ты знаешь, что случилось с городом, где взорвался ядерный реактор?» Мы с льдом тревожно переглянулись. Наш поезд уж точно никак не был похож на атомный. Да, я находил в книгах эскизы авантюрных инженерных проектов дирижаблей, самолетов и автомобилей с ядерными реакторами. Но ни один из них, насколько мне известно, так и не был воплощен в реальность. «Наш тепловоз на атомной тяге», — продолжала самозабвенно врать Эй. «Он...» Тут она снова закашлялась, и на ее губах выступила кровь. Женщину, видимо, это сильно впечатлило, она мгновенно отскочила в сторону, помогла встать раненой, и вместе они поковыляли прочь, не проронив больше ни слова. «Ты больна?» — ошарашенно проговорил я, глядя на Эй. Она действительно была бледна, ее веснушки горели на коже, как никогда ярко. «Да все в порядке», — лед осторожно спустился с крыши. «Эти спектакли заноза проворачивает с самого детства». «Людей на инстинктивном уровне отталкивает от тех, кто блюет или кашляет кровью». Один раз она даже специально описалась. «Хватит трепать!» — злобно вскричала эйс с которой, как по волшебству, слетел морок умирающей несчастной девочки. «А кровь откуда?» — все же решил уточнить я. «Вот!» — Эй приблизилась ко мне и пальцами оттянула щеку, демонстрируя рану. «Прокусила, когда кашляла». «А рвота?» Не унимался мой внутренний ипохондрик. «Вспомнила голова льда», — съязвила Эй. Он хотел было ответить, но не успел, поскольку в нашу сторону шли недружелюбного вида мужчины. Все как один, бородатые и косматые. Двое из них уже повстречались мне сегодня на улице, но их спугнула Эй. «Похоже, каждый житель при вокзальной территории теперь пытается нас ограбить». «В ружье больше нет патронов. Я последний отстрелял». — прошептал Лёд. — Сами теперь изображайте больных! — вскрикнула Эй. — Я не могу второй раз! — Ты рано сдаёшься! Остался план «Мокрые штанишки!» — промурлыкал Лёд и тут же получил пинок под зад от Эй. — Давайте зайдём в поезд! — предложил я, пересчитывая идущих к нам гостей. — Четверо мужиков. Многовато! — Эй, заходи в поезд! — приказал Лёд. — Ты всё равно плохо дерёшься! «А мы останемся снаружи. Не можем же мы вечно прятаться!» Видимо, услышав его слова, врач тут же открыл дверь, и Эй заскочила внутрь. Послышался лязг замка. «А как же я? Я вот тоже драться не любитель!» «Только не говори мне, что ты столько времени прожил один, не умея дать отпор», — пробормотал лед. Я вздохнул. «Конечно, в нашем мире иногда приходится прибегать к насилию, чтобы выжить, но я это ненавижу». Мужики решили пропустить это приветствие и сразу бросились на нас с кулаками. Ружье льда их вообще не впечатлило ни капли. Даже когда один из них получил прикладом по морде. Ножка от стула сломалась после первого же удара. Я как почувствовал, что это ненадежная вещь. Пришлось вспоминать дедовы приемы. Он и драться меня учил. Не так красиво, как это описывают в книгах, а подло, грязно, но эффективно. Бить в глаза, нос, горло и пах. Не мешкать, не зевать и не жалеть. Лёд тоже хорошо дрался, но всё же четверо против двоих – это практически без вариантов. Через пять ярких героических минут мы начали заметно сдавать позиции. Мне ужасно не хотелось быть зверски избитым, но я чувствовал, что всё к тому идёт. Внезапно я услышал знакомый лай «Булочка!» «Собака со всех лап неслась к нам. С разбегу она вцепилась одному из мужчин в горло. Воспользовавшись этой заминкой, упавший было лед снова вскочил на ноги и вернул себе преимущество в бою. Я тоже не растерялся, но мне хочется опустить кровавые подробности. Никогда не любил читать книги, в которых чьи-то внутренности со смаком размазывали по страницам. Поверьте, что обломок от ножки стула может стать причиной чьей-то смерти. Как и удар в висок. Булочка продолжала рвать мужиков на куски». Через непродолжительное время двое из них сбежали, оставшиеся же были мертвы. Оттаскивая тела подальше от нашего убежища, я с содроганием смотрел на окровавленную морду крутящейся под ногами булочки. Возможно, это не дед ее истязал, а собака была натренирована защищать хозяина и убивать врагов, пройдя множество схваток. Но нас же она не тронет. В который раз я убедился, что не стоит доверять домыслам, только факты. Зря я тогда не заглянул в мешок. «Тень».